Глава 16 Я лежала в постели, но сна не было ни в одном глазу, обдумывала сказанное Итану, и немного злилась. Несмотря на то, что я родная мама Кая, мне придется постараться, чтобы приют прекратил опекать моего сына и постоянно вызывать к себе, например, для проверки знаний или психологических тестов. Мне нужно будет не только обеспечить наши насущные потребности, вроде жилища, волшебного счета, но и даже пройти несколько собеседований со специальными людьми, которые подтвердили бы мою благонадёжность. Итон сам прошёл такое собеседование, потому обещал подсказать и помочь со всеми формальностями. Было столько сложностей, что у меня даже мелькнула мысль оставить Кая под опекой Итана на некоторое время, пока я не обживусь, но так как итон не был кровным родственником, в отличие от меня, то полностью снять опеку приюта было невозможно до совершеннолетия Кая, поэтому я отбросила подобную мысль. С обучением и сдачей всяких экзаменов, кстати, проблем не было. В любой книжной лавке можно было купить свитки и книги для обучения. А для проверки знаний или уточнения непонятных моментов в каждом городе были фамильяры учителя. Небольшая сумма, и они легко примут экзамен, сразу же отправив сведения о прохождении куда надо. И этот бесполезный приют не нужен. Ладно, он не был бесполезным для детишек, у которых не было родителей. наука есть я, родная мама. Разумом я понимала, что такая забота о детях правильная. Но ощущения были самые негативные. Какой-то приют. из-за которого мой сын едва не погиб, будет меня проверять? Что за шутка? Я ворочалась не в силах успокоиться. Хотелось прямо сейчас встать и побежать покупать дом, зарабатывать деньги и всё-всё остальное, чтобы побыстрее начать спокойную жизнь. «Мам!» — неожиданно заговорил Кай хрепловатым голосом «Всё в порядке?» «Я тебя разбудила?» «Извини, милый, всё в порядке, спи дальше», — попросила я. «Мам, мне грустно», — сказал Кай. «Мне, как и тебе, грустно, когда ты врёшь». На сердце сразу защемило от болезненных и тёплых воспоминаний. Когда Каю было семь лет, он соврал, что принял лекарства, а сам спрятал их в своём пенале. Вот только совершенно случайно опрокинул пенал, откуда таблетки и высыпались. Тогда я не стала его ругать, но сказала, что мне очень грустно, когда Кай мне врёт. А потому я буду плакать. Кай ужасно не любил, когда я расстраивалась, поэтому старался больше не врать. А вот сейчас мне вернули мои же слова. «Извини», — ответила я. А после честно созналась. «Я хочу сделать все необходимое, чтобы тебе не нужно было посещать приют. Тебе ведь там не нравится?» В комнате повисла тишина, но я была уверена, что Кай не соврет мне. Особенно после того, как сам же упрекнул меня. «Не нравится», — ответил Кай. «Я бы предпочел туда вообще не ходить. И дело не в учебе. Ты же сама знаешь, что учиться мне нравилось всегда». В плане учебы Кай был идеальным ребенком. Он легко все усваивал, обучался всему сам. а его домашние задания всегда были выполнены без проволочек и ошибок. А ещё он не любил доставлять кому бы то ни было проблем. То, что он обратился с просьбой к итону забрать из приюта, говорило о двух вещах. итон стал ему близким человеком, а с приютом было что-то не так. «Тогда почему тебе не нравится этот приют?» — спросила я, решив воспользоваться моментом. «Потому что он странный», — вздохнул Кай. «Понимаешь, мам, у меня нет каких-то объективных причин, нет доказательств, нет ничего такого, но...» В общем, помнишь, я говорил, что вместе со мной границу посещали и другие ученики? Я кивнула автоматически, а потом поняла, что Кай не может меня видеть, и сказала, «Да, помню». После возвращения они стали... «Странными», — сказал Кай. И это меня напугало. В какой-то момент мне показалось, что если я останусь в приюте, то тоже стану таким же странным. Я нахмурилась. Ничего удивительного в том, что дети стали вести себя необычно после такого потрясения не было. Даже если бы меня... взрослую, сильную и самодостаточную женщину привели куда-то, где легко можно умереть, то без помощи хорошего психолога я бы потом не обошлась. Что уж говорить о детях. В этом плане я радовалась, что Каю повезло встретить итона и мой сын быстро выбрался из этого опасного места, отделавшись легким испугом. Но переубеждать Кая я не стала. В конце концов, он ребенок, поэтому странное поведение детей, которые наверняка страдали от посттравматического расстройства, могло его напугать. «Мам, ты ведь мне не веришь», — вдруг сказал Кай. «Скажешь, что это все мое воображение и моя глупость? Почему я тебе не верю?» — удивилась я. Когда я об этом пытался говорить, то все взрослые от меня отмахивались, говорили, что мне чудится, но я видел, что что-то не так. И дело вовсе не в тех ужасных событиях, понимаешь? Они выглядели так странно, словно кто-то извлек из них практически все эмоции. Может, я не слишком поняла причину ухода, но мой сын был серьезен. А потому я бы никогда не посмела назвать все это враньем или воображением. Кай мог что-то не понять, запутаться, а мог быть в чем-то и прав. Чтобы судить о чем-то, мне нужно посмотреть на это своими глазами. Я прервала рассказ Кая, заметив, как он нервничает. Когда увижу, тогда я сделаю выводы. Но ты же не пойдешь в приют. Почему не пойду? Чтобы избавить тебя от радости посещения этого места, мне придется пройти там собеседование. Заодно и гляну на тех странных детей, возможно, вместе с Итаном. «У него намного больше опыта в этом мире», — ответила я. «О, кстати, а Итану ты об этом деле не говорил?» «Нет», — ответил Кай, а потом, не дожидаясь моих расспросов, пояснил. Тогда я не знал Итана так хорошо, всего лишь уцепился за возможность. Наверное, стоило ему сказать. Перед моими глазами возник образ мужчины, сурового, слегка ехидного но очень доброго и надёжного, который помогал моему сыну безо всякой выгоды. который не злился, когда его ни за что огрели палкой, который сопровождал меня, незнакомого человека по городу, подсказывал, рассказывал, при этом относился с уважением и пониманием. «Да, стоило», — искренне ответила я. «Он хороший человек». «Очень», — подтвердил Кай. О том, что Итан не только хороший, но еще и очень надежный человек, я убедилась прямо с утра. Мы с Каем даже позавтракать не успели, только уселись за стол, как Итан уже пришел с новостями. Он умудрился с утра пораньше найти несколько домиков под наши запросы. Взял у городского распорядителя перечень требований к родителям, чтобы избавиться от проверки со стороны приюта. Купил справочник для лекарей-новичков. Такой суровый с виду такой заботливый внутри. И как до сих пор один-то остался? Даже если в этом мире не так много женщин, по словам Кая, то неужели они могли пропустить такого мужчину? Странно как-то. Даже я на него немного заглядывалась, хотя у меня были абсолютно иные приоритеты. на мужчин, как на мужчин я не смотрела с момента развода с мужем. Впрочем, возможно, что дело в том, что ему никто достаточно не понравился. Я отогнала эти лишние размышления, доживала кусочек булочки, полагавшийся на завтрак, и спросила, «Можешь дать мне список требований?» Эйтан без вопросов вытащил из ниоткуда бумажку в рамке, которая зависла в воздухе передо мной. Я пробежалась по пунктам глазами, дом, денежный счет, отсутствие вредных привычек, проблем с законом, общественно полезная работа для подтверждения высоких моральных качеств. «Что?» Я тыкнула пальцем в девятый пункт и спросила. «Итан, а это что еще такое?» Сердце забилось, предчувствуя, что ответ мне не понравится от слова «совсем». Если мне придется убирать улицы, сажать цветочки или красить заборы, то как-нибудь я это переживу. Но моя интуиция истошно вопила, что там явно будет что-то другое. Общественно полезная работы для подтверждения высоких моральных качеств. Прочитал Итан, а потом улыбнулся. «Не догадываешься?» У меня дернулся глаз, но я все-таки это произнесла. «Мы будем охотиться на гоблинов?» «Нет, конечно», — фыркнул Итан. «На гоблинов охотятся все, потому что они слабые, безобидные и в целом почти милые». «А на кого не милого будем охотиться мы?» — осторожно уточнила я. «Ну, например, на слезняков или пауков». Я уже подошел в центр общественных работ и взял брошюры с заданием. С этими словами Итан вывалил передо мной кипу пожелкевших листовок. «Тучный крокозябр Веслоухий ботинка-клюй? Темноутка с соколиным глазом? Серьезно? Или вы меня специально разыгрываете?» Я посмотрела на Итана, который тут же отчаянно помотал головой, мол, все правда. «Что это вообще за гадость такая?» «Лучше спросить, какая гадость им такие имена», — со смешком сказал итон «Их же вслух стыдно сказать». порождение тьмы, которые проникли в нормальных животных и исказили их сущность, объединив свои бесплотные тела с вполне реальными телами животных», ответил Заита Накай, даже не засмеявшись, видимо, слишком привык. «А так ты и права, та еще гадость. В отличие от порождения тьмы, они не рассыпаются и не исчезают бесследно. Их придется перемещать в специально выданный предмет, после чего относить для сдачи». «У меня сейчас только один вопрос». Сказала я, отставляя пустые тарелки. «Какой? Сколько этих общественно полезных тварей нам придётся перебить, чтобы задание засчиталось?» Поинтересовалась я. «Пять тысяч?» — радостно ответил Итон. «Да, с последнего раза они подняли норму». «Не улыбайся так счастливо!» «Как думаешь, кто в этом виноват, а?» Кайф встал из-за стола и ткнул Итона локтем под ребра. «А кто виноват?» — невинно спросил мужчина, даже не поморщившись от удара. «Я тут ни при чём». О, ну, конечно. Ты же знаешь, что выполнение этого задания рассчитано на месяц полтора. Но тебе же надо было всю норму перебить за один день, да? Конечно. Во-первых, я такие занятия терпеть не могу. Быстрее сделал, быстрее забыл. Во-вторых, напомнить тебе, кто хотел побыстрее удрать из приюта. Кай передернул плечами, после чего улыбнулся неловко, словно извиняясь. А я их должна сама перебить? Или помощь допустима? Тут же сообразила я. Помощь не только допустима, но и необходимо, — тут же сказал итан Тем более с учетом того, что ты лекарь. У лекарей слабая атака, а потому ясное дело, что им не просто будет перебить такое количество искаженных тьмой животных. Поэтому лекарь объединялся с другими людьми, которые бы били мутировавших животных, а лекарь своих напарников исцелял. Так как результат измерялся количеством собранных трупиков, то потом их делили поровну на всех. «У меня еще один вопрос», — сказала я, выслушав итана «Какой?» Тут же откликнулся мужчина. «Как именно я должна понять, кто на поле битвы ранен, а кто нет? Не всегда же раненые будут ко мне подбегать», — задумчиво сказала я. «Итана вы разве не купили?» «Мелкий, а разве ты не хотел сам подарить своей маме?» Кай с Итаном резко замолчали, растерянно глядя друг на друга. «Не купили, подарили что?» — спросила я, глядя на моих спутников, которые изо всех сил старались сделать вид, что их тут нет.